на его пижамных брюках. Пошла ты, знаешь куда? взвился принц Филипп. Тогда можно вас кое о чём спросить. Я готова ответить на любые вопросы, вызвалась королева. Нет. Это не пойдёт. Мне нужно узнать, как у него с памятью. Когда вы родились, Фил? оживлённо поинтересовалась врачиха. 10 июля 1921 года на острове Корфу в Монрепо, не задумываясь, отрепортировал тот будто перед военным судом. В Монрепо доктор Поттер засмеялась. "И шутник какой. Это ж адрес Эдны Эверэдж. Дама Эдна Эверэдж". Персонаж австралийского комика Бари Хамфриса. Домохозяйка из пригорода Мельбурна. Острый язык, эгоистичная, броско одетая дамочка с лиловыми волосами в очках кошачий глаз. Нет-нет, сказала королева, поджимая губы. Он говорит чистую правду. Он родился в доме под названием Мон-Репо. А маму как звали, фил? Принцесса Анна Баттенбургская. Торт есть еще такой, да? А папу — Эндрю, принц греческий. Братья и сестры есть? Четыре сестры. Маргарита, замужем за Готфридом, князем Гогенлое Лангенбургским, офицером немецкой армии. Софи, замужем за князем Кристофом фон Гессе, летчиком Люфтваффе. — Достаточно про сестер, дорогой, — прервала его королева. Видишь, что из тщательно охраняемых семейных тайников так и полезли опасные призраки. Хватило бы на целый мюзикл Базби Беркли. Базби Беркли американский хореограф и режиссёр, постановщик театральных и киномюзиклов 1930-х годов. Что ж, Compus mentis, заключил доктор Поттер, выписывая рецепт. Compus mentis платине означает в здравом уме. Давайте посадим его на этот транквилизатор, ага? Я забегу попозже, возьму мочу. Сейчас тороплюсь, у меня список больных длиннее кенгуринового хвоста. Когда они сошли по лестнице, доктор Потер сказала: "Вы бы его помыли маленько, а? От него воняет хуже, чем из логова больного динга". Королева обещала постараться. Правда, когда она недавно попыталась умыть мужа, он зашвырнул мокрую губку в другой угол спальни. "Надо же, как всё оборачивается", засмеялась доктор Поттер. "Я ведь ещё школьницей получила золотую медаль герцога Эдинбургского. А мужа вашего я последний раз видела в Адолаиде. На нём был стильный такой костюмчик, а на лице с полтонны грима". И доктор Поттер поспешила в дом напротив в приулке ад её ждал ещё один больной человеческому здоровью ни счёта явно не на пользу